Глава 15. «Летиция, а здесь есть какие-то школы?» — спросила я у женщины на следующий день. «Или клубы какие-то, где дети проводят время, пока родители заняты?» «Есть и школы, и клубы», — кивнула Летиция. «Клубы для малышей, для детей постарше школы. Лорды и леди нанимают гувернанток или гувернёров». «Отлично», — улыбнулась я и повернулась к Киту. «Ну что?» «Будешь ходить в школу?» «А это обязательно», — Кит насупился. «Почему я не могу ходить с тобой?» «Потому что тебе надо учиться. А я буду занята и не смогу уделять тебе достаточно времени. У меня не хватит сил, чтобы и тебя учить, и работать. Так что у тебя будут свои обязанности, а у меня свои. Договорились?» «Ладно», — недовольно отозвался мальчишка. Я лишь усмехнулась. «Мало кто хочет учиться в столь юном возрасте, но надо, так что я без сожаления попросила адрес ближайшей школы у Летиции». Как оказалось, у нее есть внук. Ему всего четыре, но бабушка уже присмотрела школу. Сейчас мальчишка живет за пределами столицы, в небольшой деревушке, но как только ему стукнет шесть, Летиция заберет его сюда, в дом Кристофера». «Герцог совсем не против, если только ребенок не будет лезть туда, куда лезть запрещено». Так что неплохая школа за весьма разумную стоимость располагалась на соседней улице. «Если я буду работать до ночи, то Кит сможет сам возвращаться домой, а вот если мы переедем, мы не сможем купить себе жилье в этом районе, дорого, да и дома большие. Маленькие домики и квартирки продаются практически на окраине города», «Ну что же, будем как-то решать. Выпрошу у лекаря удобный график». Именно с такими мыслями я и отправилась в школу. Школой оказался небольшой домик на несколько классов. Как оказалось, большие школы здесь просто невыгодны. Обеспеченные люди нанимают частных учителей. Очень богатые водят в королевскую школу, которая расположена при дворце. Самых бедных детей не учат. Обычно в таких семьях много детей, и старшие просто присматривают за младшими. Конечно, королевская семья пытается с этим бороться, пытается заставить родителей отправлять детей в школы, но пока не очень хорошо получается. И я знала почему. У людей просто нет денег. Даже самая плохенькая школа стоила десяток медяшек в месяц. Не каждый может столько выделить, ведь еще пяток голодных ртов кормить. Магистр Мэш, директор школы, оказался вполне адекватным. Школу дети посещают каждый день с утра и до вечера. Ежедневно, в школе выходных не бывает, но родители могут забирать детей на выходные, когда им вздумается. Никто не ведет учета, сколько детей посещает школу и как часто. Правда, пропущенные дни тоже оплачиваются родителями. Домой ничего не задают, дети все делают в школе, Но и уровень образования не то чтобы прям хороший, слабенький. Кто хочет большего, нанимает учителей домой, или дети лучше стараются. «Мне обязательно туда ходить», — грустно конючил Кит, когда мы шли домой. «Да, родной», — кивнула я. «И я хочу, чтобы ты старался, чтобы учился хорошо и не пытался отлынивать, понял? Если хочешь вырасти и стать как герцог, то учиться надо много». А разве герцогом не становятся по рождению?» — удивился мальчишка. «За заслуги перед королем могут дать титул и замок, но необразованных людей к его величеству даже не подпустят, так что у тебя будет шанс только в том случае, если ты будешь много и плодотворно работать». Ребенка мой ответ устроил. «Понятно, что мне придется еще не раз объяснять важность образования». Но это позже, когда кит привыкнет к школе, к образу жизни, и ему станет скучно. Это произойдет не завтра и даже не через полгода. Сейчас кит будет смотреть на учебу как на пирожные и конфеты. В первую очередь он начнет бесконтрольно утолять информационный голод, а вот после, когда присытится... Оплатив школу, мы направились к лекарю. Я хотела скорее обсудить график и зарплату и свои обязанности, естественно. Потом мне надо будет пару дней, чтобы одеть Кита и себя. Много тратить я не намерена, но и мне, и мальчишке нужна новая одежда. Киту в школу ходить, другие ребята могут начать насмехаться над ним. Мне на работу ходить, а если одежда будет плохая, то я так буду порочить имя лекаря, да и разные мелочи неплохо было бы обновить. «Господин Биль», — позвала мужчину, когда мы вошли в дом лекаря. «Ах, это вы!» Мужчина вышел из лаборатории, вытирая руки о белоснежное полотенце. Увидев нас, на его лице расплылась улыбка. «Мэтр, Бейль, моя дорогая, ну что вы подумали?» «Подумала мэтр», — кивнула я. «Я готова у вас работать, только хотела бы обсудить условия, выходные дни, жалования, режим, ну и, конечно же, мои обязанности. Ну что же, я готов. Только если вас не затруднит, пойдёмте в лабораторию». «У меня там один невероятно интересный эксперимент. Вам, кстати, будет полезно посмотреть на результаты. А вы...» — лекарь обернулся к киту. «А вы, молодой человек, как и в прошлый раз, спокойно посидите. Пойдемте. В лаборатории не было той стерильной чистоты, как вчера. Сегодня здесь царствовал хаос. Кивнув киту на стол, я подошла к столу и внимательно осмотрела колбы. «Судя по составу, это будет что-то от кровотечения?» — заинтересовалась я. «Именно!» — лекарь даже лицом посветлел. «Могильник — прекрасное лекарство, но не всегда можно его найти, да и дорого. Многим просто не по карману получить снадобье, которое излечивает практически от всего. Знаете, Астра, от чего страдают чаще всего люди, которым больше сорока?» Обычно это проблемы с внутренними органами, я пожала плечами. Желудок, печень, почки, неправильный образ жизни тому виной практически всегда. Все так, моя дорогая ученица. Вы себе представить не можете, сколько людей погибло от внутреннего кровотечения. Могильник и еще парочка трав может помочь. Но, как я уже говорил ранее, это невероятно дорого — Именно поэтому я создал лекарство, которое будет доступно не только в высшей знати. Впрочем, им дешевые лекарства и не нужны. Они легко могут оплатить мага и превратить любое лекарство в эликсир жизни. «Действительно?» — удивилась я. «Ну, про эликсир жизни я приукрасил», — усмехнулся лекарь. «Но в целом, желудочное кровотечение и правда остановить очень легко, но только если есть маг». усилить снадобье с помощью капли магии, и все. «Не проще ли нанять мага?» — задумчиво пробормотала я. «Пусть бы он раз в неделю напитывал магией все лекарства». «Работа мага невероятно дорога», — вздохнул лекарь. «И не так-то и просто отделить много чистой магии, чтобы хватило на все лекарства. Это должен быть очень опытный маг, сильный, а такого мага себе могут позволить даже далеко не все знатные семьи». Значит, когда его светлости насыщал могильник магии, пробормотала я, но была перебита лекарем. «Вы видели работу Кристофера? О, это чудо, моя дорогая! Вам невероятно повезло посмотреть на сильнейшего мага в действии!» «Увы, я не видела». Кристофер попросил выйти из дома. Он делал эликсир для мальчика, который упал с большой высоты. «Жаль», — поморщился мужчина. «Не представляете, сколько я уговариваю Кристофера сделать хоть парочку лекарств, чтобы я мог посмотреть. Упрямый мальчишка готов предоставить мне любое снадобье, но тщательно скрывается, когда начинает магичить. Я даже в его лаборатории не был». «Вы давно его знаете?» — я улыбнулась, представляя, как герцог спорит с мэтром. «Давно ли?» — старик задумался. «Да лет двадцать уже». Ему десять было, когда проснулась сила инквизитора. Такая сила для мальчишки — тяжёлое испытание. Кристофер тогда едва выжил. Я отпаивал его настойками три месяца, молясь, чтобы он очнулся. Потом я долгие десять лет не видел моего маленького пациента. Слышал, что он возмужал, стал инквизитором и растит свою магию. А однажды он пришел ко мне. В своем черном плаще, в маске. Надо сказать, я испугался. Инквизиторы не приходят просто так. Но, как оказалось, Кристофера ранили. Клинок был вымазан в слизи горной вараны, а это на минуточку сильнейший яд. У инквизитора, конечно, сильный иммунитет благодаря магии, но боли, лихорадка никуда не делись. Я ему помог, и с того момента мы стали хорошими приятелями. «Удивительная история», — улыбнулась я. И все же его светлость бережно хранит тайну своей магии. Может, так и должно быть? Может, им запрещено показывать кому-либо? «Я думаю, он просто вредный мальчишка», — фыркнул лекарь. «Итак, оно готово», — тихо произнес мэтр, снимая колбу с огня и поднимая вверх к лампе. «Завтра понесу проверять». «А как вы проверяете?» — заинтересовалась я. «На людях проверять долго, да и опасно». Именно поэтому я отношу лекарство своему старому другу Метру Калиру. Он раньше был магом, лечил людей магией, но уже как пять лет магия в нем иссякла. Он может лишь чувствовать, поможет средство или нет. Безопасно оно или лучше вылить. Но хватит об этом. Астра, я все вам обязательно расскажу, но по ходу нашего с вами сотрудничества, а пока стоит поговорить о деле. Вон ваш мальчик, заскучал. «Кит!» — шикнула на ребенка, который потянулся к одной из склянок. «Не трогай ничего». «Правильно, слушайтесь, маму, юный господин!» — хохотнул мэтр. Возьмете не ту склянку и мигом в осла превратитесь!» Кит испуганно отдернул руку и низко опустил голову. «Простите!» — шепнул ребенок еле слышно. «Итак, Астра, что я вам могу предложить?» «Могу предложить оплату в один золотой в месяц, но работать придется много. Я буду давать список лекарств, которые надо будет сделать. Буду учить в свободное время. Выходные будут каждую неделю, один выходной. А вот днем работать придётся нормировано. Например, сегодня мне нужно только лекарство от кашля, 5 флаконов, а делается оно всего пару часов. Зато завтра мне нужна будет мазь от болей в коленях, а готовить ее надо без перерыва 7 часов». «Если захотите, ставьте эксперименты, но дорогие травы покупаете за свой счет. Если нет желания, можете уходить домой сразу, как выполните задание на день». «Я согласна», — выдохнула я, даже особо не думая. «Оплата более чем высокая. Я уверена, что столько здесь мало кто получает, так что было бы глупо отказываться. А с расписанием что-нибудь придумаем?» В любом случае можно нанять какую-то женщину, которая будет забирать Кита со школы, или научить его самостоятельно добираться домой, когда мы переедем, естественно. Впрочем, никто нам не помешает, если мы решим сменить школу и пойти в ту, что поближе к нашему дому. Договорившись о времени, мы с Китом отправились домой. На следующий день запланирован поход на рынок. «Мама, а идти далеко?» — спросил мальчишка с любопытством, разглядывая улицу. «Не знаю», — хохотнула я. «Судя по всему, не очень. Но мне надо узнать дорогу и рассчитать время, чтобы ходить на работу пешком. А почему ты не можешь ездить?» «Дорого», — я улыбнулась. «Какой смысл работать, если все жалование отдавать извозчику?» «Мама, а мы теперь всегда здесь жить будем? Не вернемся домой?» «Не вернемся. вздохнула я. «Некуда возвращаться, милый. Попозже купим себе дом здесь и будем жить, а пока поживем у его светлости». «Мне нравится жить у его светлости», признался Кит. «Нравится его дом». «Нам такой пока не по карману, но можно стремиться», улыбнулась я. «Сначала купим простенький дом или квартиру, а потом уже постараемся заработать на большой дом».